Но даже сегодня в благословенные сытые времена не все ещё могут позволить себе улучшения жилищных условий, так же как не все ещё 5 лет назад могли позволить себе хороший автомобиль. Помню, тогда мой коллега-журналист Боря Гордон писал гневную упрекающую статью о том, что отстаём мы пока ещё от цивилизованных стран. В цивилизованных странах банки рекламируют кредиты, а у нас вклады. Я и не заметил даже, как всё произошло. Банки теперь наперебой рекламируют кредиты. Меня на бензозаправке недавно поймала девушка и настойчиво начала предлагать оформить кредитную карту одного американского банка, мотивируя это возможностью легко и быстро брать крупные кредиты. И я думаю, эта книга ещё не успеет выйти в свет и устареть, как ипотечные кредиты населению станут таким же простым и доступным делом, как кредиты на автомобиль. А кредиты на автомобиль станут столь же простыми в получении, как нынешний кредит на стиральную машину, телевизор или фотоаппарат. Капитализм уже сделал для людей то, чего не мог сделать социализм, как ни тужился и ещё больше сделает. Когда-то советский человек душу готов был продать за видеомагнитофон или джинсы. Видак стоил как автомобиль, а джинсы полторы зарплаты инженера. Когда-то человек радовался, если вдруг видел, что в продажу выбросили сосиски, и ему посчастливилось купить их всего через полчаса стояния в очереди. Нынче эти дикие времена уже забылись. А жаль. Но ведь промышленная катастрофа всё-таки произошла, скажут мне любители социализма и всякие пристарелые карамурзы. Ведь производство после 1991 года упало в N раз. Прервона секундочку их гневные вопли и дам мне необходимую справку. Карамурза это такое дикое ископаемое существо, Независимый мыслитель, интернет-шайтан, который ваяет длинные опусы о том, какой хороший был на самом деле социализм, какое это было справедливое и сытое в отличие от капиталистических общества. Оно выпускало очень большое количество комбайнов и селитры на душу населения, а кроме того, было невероятно моральным и, поскольку общественный договор, которым оно было скреплено, предполагал не эквивалентный обмен, а множество взаимозависимостей: долг, любовь, служение и так далее. Шайтану и невдомёк, что столь прекрасное общество потому и рухнуло, что цементировалось не серым и на вид неприглядным раствором личной выгоды, а розовыми соплями. Причём сопли те были розовыми от крови, Много есть таких карамурзов и в интернете, и на воле. Им очень нравится СССР и то чувство локтя, которое порождал в своих гражданах совок. А ведь действительно порождал. Чувство локтя особенно остро ощущалось в бесконечных очередях, где озверевшие люди давились, чтобы отоварить талон, и где каждый стоящий рядом был кровным врагом, потому что ему могло достаться а тебе нет. В очередях советские люди рождались, росли, давились, душились, выделяли ненависть и испытывали чужие выделения на себе. Психологически точное стихотворение о советском человеке написал московский поэт Борис Влохков. Немного запада восточней, не слишком северу южнее но все же севернее юга, хотя и западнее востока, друг друга ненавидя сочно, при этом искренне жалея, так и живем, любя друг друга и беззаветно, и жестоко. Как зверьки. Советский тип личности нес в себе все признаки деревенского архаичного типа, повышенная эмоциональность и спыльчивость, невосприимчивость к логике, открытость души, внезапно вспыхивающая эмпатия с такой же внезапной сменой эмпатии на раздражение и ненависть, что объясняется быстрой утомляемостью эмоциональной сферы. СССР был деревенской по духу страной. Вернёмся однако к промышленной катастрофе. Тут карамурзисты приводят разные цифры Кто говорит, что после 1991 года производство в стране упало вдвое, кто-то, что в четверо, а в одном месте мне даже встретилась цифра, будто производство упало в 24 раза. Кто во что горазд? Да, упало. И слава Богу. Катастрофой было бы, если бы новая власть продолжала поддерживать производство миллионов пар страшной обуви марки Скороход, никому не нужных комбайнов, танков, морально устаревших станков, похожих на гробы телевизоров, ведь на это тратились материальные ресурсы и человеко-часы. Этот конвейер безумия должен был быть остановлен. Другой вопрос, насколько именно упало производство в целом? Не было ли это падение катастрофическим, ведь нас пугают именно катастрофой. Официальной статистике верить нельзя, хотя бы потому, что СССР принципиально отличался от новой России. В СССР предприятия массово занимались так называемыми приписками, чтобы улучшить свои показатели. А сейчас заводы наоборот уводят часть производства в тень, скрывают прибыль, чтобы сэкономить на налогах. Как же в таких условиях сравнить уровни производства? Есть ли способ? Проще всего для точного ответа использовать опосредованную оценку через производство и потребление электроэнергии в стране, поскольку львиную долю электроэнергии съедает промышленность. Продукцию, выпускаемую заводом, можно скрыть от учёта, а электричество не скроешь. Сколько его произведено, столько и съедено, поскольку засолить электрическую энергию в бочках до лучших времён невозможно. Итак, в 1990 году, при социализме, в России было произведено максимальное за всю историю СССР количество электроэнергии. 1082 миллиарда кВт-ч. В 1993 году 957 миллиардов кВт-ч, а в 1998 году 827 миллиардов кВт-ч. То есть падение к 1998 году не в разы, а всего на четверть. Это катастрофа или очищение? Ладно, А что сейчас? За первое полугодие 2006 года было произведено 502 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Значит, за год будет примерно в два раза больше. Тысяча четыре миллиарда киловатт-часов. Точнее, даже еще немногим больше, потому что производство электроэнергии все время наращивается. Спасибо за это во всем виноватому и всеми ненавидимому Чубайсу. Вот вам и ответ на вопрос о постигшей страну катастрофе. Её просто нет. Кстати говоря, при оценке сегодняшнего экономического состояния России нужно приплюсовать к официальной экономике ещё огромную невидимую часть рынка. Зарплаты в конвертах, выпуск заводами левой продукции, услуги за наличный расчёт с гастарбайтерами, деятельность пиратов, нелегальных таксистов, продавцов пирожков у дороги. По разным оценкам, невидимая экономика в России по своим масштабам может быть сравнимой или даже превышать видимую её часть. Говоря о масштабах левой экономики, Горянин в книге Мифы о России остроумно замечает: в советское время в условиях государственной монополии на всё страна жила по схеме богатая страна, бедное население, точнее, сперва нужда государство, а затем население. Новое время утвердило другую схему: сперва богатеет население, не все, конечно, а те, кто может а уж затем государство. Справедливость однако требует признать, что не всё ещё в России идеально. Скажем, по металлорежущим станкам и тракторам у нас действительно крупный провал. Зато многие отрасли на подъёме. Растут газа и нефть и добыча, добыча угля, производство проката, автомобилей, минеральных удобрений, бумаги, цемента, тканей, телевизоров, холодильников, стиральных машин, мяса. Кстати, по потреблению мяса и многих других продуктов на душу населения, Россия уже давно и уверенно перегнала СССР в его лучшие годы. Если учесть особенности советской и современной статистики – то окажется, что реальное потребление мяса в 1984 году составляло 55 кг, а в 2005 году 73 кг на одного человека. Да вы отъезжайте от Москвы на 100 км и посмотрите, как люди живут, кричат иногда не в меру распёлённые граждане: "Ваша сладкая жизнь только в Москве, а провинция вымирает". Знакомая песня. Несколько лет назад я встретился с человеком, для которого изучение малых городов России профессиональное занятие. И уже тогда его точка зрения на вымирающую провинцию была кардинально отличной от вышеозначенной. А поскольку для России несколько лет это очень много, у нас всё меняется стремительно, значит, сегодня ситуация в регионах стала ещё лучше.